В тишине загудели медным, медленным, певучим гулом курантного боя часы. Пробило девять, и когда последний удар затих, дверь тихонько скрипнула, и в нее просунулась голова камердинера, старика Ивана Афанаща Большого. «Ехать пора. Одеваться прикажете?» — проворчал он по своему обыкновению, с такой злобной угрюмостью точно обругал его — «Не надо!» — «Не поеду», — сказал Алексей. «Как угодно, а только всем велено быть. Опять станут батюшка гневаться!» «Ну, ступай, ступай!» — хотел было прогнать его царевич, но, взглянув на эту взъерошенную голову с пухом в волосах, с таким же небритым, измятым, заспанным лицом, как у него самого, Вдруг вспомнил, что это ведь его-то, Афанасича, он и драл вчера за волосы. Долго царевич смотрел на старика с тупым недоумением, словно только теперь проснулся окончательно. Последний красный отблеск потух в окне, и все сразу посерело, как будто паутина, спустившись из всех закоптелых углов, наполнила и заткала комнату серую сетку. А голова в дверях все еще торчала, как прилепленная, не подаваясь ни взад, ни вперед. «Так прикажете одеваться, что ли?» — повторил Афанасич с еще большей угрюмостью. Алексей безнадежно махнул рукою. «Ну, все равно. Давай». И, видя, что голова не исчезает, как будто ожидая чего-то, прибавил Еще бы Помиранцевый, а похмелиться. Дюжи голова трещится вчерашнего. Старик не ответил, но посмотрел на него так, как будто хотел сказать Не твоей бы голове трещать со вчерашнего. Оставшись, один царевич медленно заломил руки, так что все суставы пальцев хрустнули. Потянулся и зевнул. Стыд, страх, скорбь, жажда раскаяния, жажда великого действия, мгновенного подвига. Все разрешилось эту медленную, неудержимую, до боли, до судороги в челюстях, более страшную, чем вопли рыдания, безнадежную зевотую. Через час вымытый, выбритый, опохмелившийся, туго затянутый в узкий зеленого немецкого сукна с красными отворотами и золотыми галунами, мундир Преображенской гвардии сержанта, он ехал на своей шестивесельной верейке вниз по Неве к летнему саду.